Господин Хвать был привычен к темноте. Для него мрак не таил в себе ничего пугающего, и он очень гордился своей способностью ориентироваться в темноте. Достаточно было малейшего пятнышка света, полоски фосфорисцирующей плесени, чтобы его глаза видели как днем. Ну а шляпа — дань профессии, такая же декорация, как и все вокруг. Кстати, о шляпе. Ему показалось, что она вдруг упала. Он даже поднял руки, чтобы проверить. Да нет, она была на прежнем месте — Но что-то изменилось. Он никак не мог понять, что именно. Было очень темно. «Писк!» Господин Хвать задрал голову. Прямо в воздухе на уровне его глаз висела невысокая фигурка, облаченная в балахон. Из капюшона выступал костлявый нос с изогнутыми серыми усиками. Крошечные скелетообразные пальцы вцепились в очень маленькую косу. Господин Хвать задумчиво кивнул сам себе. Нельзя подняться до членства во внутреннем круге гильдии крысоловов без того, чтобы не услышать кое-какие повторяемые лишь шепотком слухи. Говорят, у крыс есть собственная смерть, так же, как свои у крыс короли парламенты и нации. Однако человеку крысиного смерть увидеть не дано. То есть не было дано до этого самого момента. Господин Хвать почувствовал себя польщенным, ему оказали особую честь. Последние пять лет каждый год его награждали золотой колотушкой за то, что он наловил больше всех крыс. Однако господин Хват уважал крыс, как солдат уважает хитрого и доблестного врага. Э — -э, Я умер, да? Писк. <тиз Gin> — Писк. Господин Хват чувствовал на себе взгляды тысяч глаз. Тысяч и тысяч блестящих глазок. — И что будет теперь? — Писк. Господин Хват, вернее, его душа, посмотрела на свои руки. Они на глазах удлинялись и становились все более волосатыми. Он чувствовал, как вытягиваются его уши, и похожее очень неприятное удлинение происходило в районе основания спины. Большую часть жизни господин Хват преданно исполнял свое любимое дело в темных подвалах, и все же... «Но я не верю в переселение душ!» — попытался протестовать он. «Писк!» Что означало... Господин Хвать вдруг осознал, что начал понимать язык грызунов. «Зато переселение душ верит в тебя».